Пятая глава. Любовь к себе. Очень многие путают самооценку и любовь к себе. Человек думает, что если он сам считает себя самым классным, умным, красивым и так далее, то у него высокая самооценка. Дорогая. Самооценка это не то, что ты хорошо о себе думаешь Это то, что ты для себя выбираешь С кем ты общаешься, какой образ жизни ты ведешь Если ты горбатишься, как раб на плантации На нелюбимой работе за три копейки Живешь с мужчиной, который тебя ни в грош не ставит Но при этом считаешь, что ты вся такая классная И всемогущая, ты глубоко ошибаешься Уж поверь мне, ведь моя самая первая курсовая работа в университете была посвящена теме самооценки. Целых 65 страниц, 4 методики для анализа и вывод о том, что самооценка – это целый спектр, набор определенных гармонично сосуществующих понятий. Первое. Самооценка – это не то, что человек о себе думает, а то, как он живет. Второе. Здоровая самооценка подкрепляется объективными фактами, то есть все мысли имеют подтверждение в реальности. Третье. Завышенная самооценка питается комплексом неполноценности. 4. Заниженная самооценка – это последствия событий детства и постоянное сравнение себя с другими людьми. 5. Самооценка состоит из самопринятия, умения поддерживать себя из личных границ, самоуважения, умения выбрать себе самое лучшее из доступного инвестиций в свое развитие и отдых, общение с адекватными людьми, построение здоровых отношений без элементов созависимости и достаточного уровня жизни. Шестое. Самооценка – это любовь к себе на всех жизненных уровнях, то есть забота о здоровье тела, о душе, о материальном благосостоянии. Нет ничего плохого, если ты считаешься принцессой Монако. Главное не жить при этом с бабником и не тащить на хребте всю семью. Девушка со здоровой самооценкой не может жить с мужчиной, который ее не уважает и не зарабатывает достаточно для содержания семьи и полноценной заботы о своей любимой женщине. Кроме того, адекватная самооценка предполагает, что ее хозяйка не может чувствовать себя должной всем родственникам и существовать в роли спасателя. И уж, конечно, совершенно исключен комплекс хатико. О нем я подробнее рассказываю в своем блоге «Лена Друма». А теперь самое главное. Женщина, девушка, жена, мать, имеющая здоровую самооценку, не станет жить только с семьей, интересами мужа и детей, потому что самооценка тесно связана с любовью к себе а любовь к себе это не намазать на попу другой крем или на последние деньги и нинки на зло купить новые туфли самооценка это про умение поддержать себя не грызть изнутри за промахи это проумение выбрать для себя самое лучшее и оградиться от энергетических вампиров важный навык построения межличностных отношений предлагайте упражнение на исследование твоего отношения к себе называется оно мухи от котлет возьми лист бумаги и раздели его на две части в левой колонке пиши 30 прилагательных или существительных или словосочетаний которые тебя характеризуют например ты пунктуальная красивая ухоженная умеешь вкусно готовить борщ хорошо держишься на публике и владеешь ораторским искусством а теперь самое интересное в правой колонке запиши как это подкреплено на практике если ты считаешь что ты веселая Кто это может подтвердить? Если ты думаешь, что хорошо готовишь, чем ты можешь это доказать? Если ты уверена, что красивая, по каким параметрам ты это определяешь и чем это измеряется? Это поможет отделить мух от котлет, твои представления о себе от твоих реальных качеств. Потому что, к сожалению, многие мои клиентки думают о себе совсем не то, что они представляют собой объективно. Большинство не замечают своих сильных сторон. Знаешь, что я чаще всего наблюдаю девушек, которые ко мне обращаются за помощью? Отсутствие любви к себе и заботы. Как правило, женщина из кожи вон лезет ради семьи, целый день трудится, как пчелка, воспитывает детей, поддерживает очаг в доме и забывает о себе. Когда мы разбираем подобные ситуации на курсах, текст у них примерно одинаковый. Меня не любят, не ценят, я устала так трудиться, у меня вообще нет выходных, я 300 лет не выходила с подругами в клуб. И знаете, у моих кураторов всегда один вопрос. А кто же должен о тебе позаботиться, если этого ты не делаешь сама? В основном все надеются на мужа. Он должен прочитать мысли отправить на весь день погулять. В то время, пока сам займется детьми. Ага, держи карман шире. Мужчина – народ конкретный. Если ты попросишь, он посидит. А не попросишь, значит пролетел твой день в спа, как фанера над Парижем. Сейчас я дам тебе еще одно практическое упражнение. Называется «Разговор с камерой». Его часто дуют в школах актерского мастерства. Чем должен обладать актер? Правильно, харизмой. А возможно ли нести людям свет и быть яркой личностью, оставаясь при этом неуверенным в себе? Вряд ли. Поэтому упражнение. Включи видеокамеру и 3 минуты рассказывай о себе только самые положительные моменты. И говори о своих лучших качествах. Условия. Не оправдывайся. Не пытайся съехать на то, что «Ну это же не моя заслуга, это природа, родители, школьная учительница, президент». На одном из тренингов мы делали это упражнение в группе. Каждый из десяти участниц нужно было выйти в круг и 5 минут хвалить себя. Ты бы видела, что происходило с девчонками на уровне тела. Кого-то скручивало в углу от стеснения. Кто-то расплакался, кто-то покраснел как рак. Но с первого раза мало у кого вышло. И это нормально. В нашем обществе здоровая самооценка такая же редкость, как снег в Африке. В лучшем случае человек катается на нарцотических качелях «я божество, я ничтожество». В худшем он всегда ничтожество. А в жизни важен баланс. Кстати, есть более продвинутая версия этого упражнения. Например, ты можешь 3 минуты говорить о себе только хорошее, близкому человеку или группе людей.